Целыми днями ползали мы с дедом Архипом по разливам в его просторной долбленной лодке, перегораживали сетями залитые старицы и курьи, ставили вентири и верши. Под вечер я оставлял семью за разделкой и засолкой рыбы и уходил, вернее, уплывал на утлой и быстрой, легкой, как перышко, ветке за реку, в бор, где на полянах собирались несметные стаи тетеревов, и зорями пели по глухари. У меня за годи еще по насту были поставлены шалаши возле первых очистившихся ото льда озерков, и я на ранней зорьке затемно подбирался к такующим мошникам, подкарауливал на перелете уток или следил искратко за яростными поединками косачей. Птицы было много, невиданно много, и мне случалось грузить в лодку увесистые связки дичи. Та весна 1942 года сохранилась в памяти несравненным охотничьим праздником. Уже никогда впоследствии не приходилось мне так полно предаваться охоте, видеть такое количество всевозможной дикой птицы, и тем более слышать, что лишь одни мои выстрелы будет эхо, в безлюдных угодьях. Даже позже на Енисея не видел я таких населенных глухариных таковищ, таких туч уток на разливах. Наконец весеннее буйство начало понемногу стихать, исподволь отступать палая вода, просыхать пригорки горке. Утомленная игрищами птица стала покидать така нежица, и дремать в пригревающих утренних лучах. Откуда-то узнали что под усть-куломом налажена переправа. Я стал нехотя готовиться к возобновлению своей деятельности. На первых порах надо было пробраться на буровые, проверить кладовые инвентарь. В одно радостное весеннее утро я возвращался из леса и еще с лодки увидел Дуню. Едва меня заметив, она по мосткам сошла к самой воде. Значит, поджидала. Сердце кольнуло недоброе предчувствие, хотя, видит Бог, далек я был, бесконечно далек от тревожных мыслей. Заботы, думы о будущем как бы вовсе от меня отступили. Весь я был в делах семьи, в которой жил, поглощен весенними превращениями в природе. Дуня выглядела озабоченной. — Там тебе повестку принесли, нарочным. Из комиссариата требует явиться. Печально звучал ее голос. Похоронным звоном отозвались ее слова в моем сердце. Завертелись, завертелись в голове догадки, предположения. Сразу прихлынула сосущая тоска, как перед бедой. Ну, мало ли что, дуняш не стоит заранее огорчаться. Пойдем домой, не бойся озябла, давно тут караулишь. Ах, милая, пошли, вот увидишь, все еще обойдется. Дед Архип протянул мне помятую бумажку, Предписание военкома немедленно явится вусть-кулом для перерегистрации. Это выглядело подозрительно. Всего в феврале, три месяца назад, мне поставили в этом комиссариате на удостоверение штамп регистрации сроком на шесть месяцев. Но свою тревогу я скрыл, стал уверять, что тут недоразумение. Не то изменились ограничения для призыва в армию таких, как я, словом, Давайте завтракать, а там подумаем, как и когда добираться мне до района. Вот увидите, через неделю вернусь. Но до чего трудно убедить людей, будто требование власти явиться ничем не грозит.